Глава 17 Наша новая квартира оказалась, на удивление, большой. Метров двести пятьдесят, не меньше. По факту это было что-то вроде пентхауса на виситаж, если это слово применимо к панельному дому в трущобе. Думаю, тут просто объединили несколько квартир. Откуда у простого дачника Семёныча такие хоромы? Вопрос риторический. «Квартиру ниже я уже мысленно переоборудовал в гараж-мастерскую для своих будущих дронов. А пока здесь, наверху, я разбирал и сортировал нашу скромную добычу, фамильные ценности, которые Сириус умудрился вытащить из разграбленной усадьбы, и деньги, добытые у Воропаевых. Ценностей было много, кольца, кулоны, броши, все из чистого золота, с драгоценными камнями. Вот только толку от них сейчас было мало». Каждая из этих вещей была слишком узнаваемой, с фамильными гербами и гравировками. Продать их в этом городе, не привлекая лишнего внимания, было практически невозможно. А с деньгами все было и того печальнее. Всего около десяти тысяч рублей. По меркам этого мира вроде и неплохо, но для моих планов капля в море. «Сириус!» — позвал я. Дрон бесшумно подлетел и завис рядом. Я взял в руки массивный золотой перстень. «Приступим!» Мои пальцы засветились мягким голубоватым светом. Я начал плести сложную магическую вязь прямо в воздухе. Золото на перстне потекло, как расплавленный воск, и тонкой мерцающей струйкой перетекало в один из открытых слотов на корпусе Сириуса. О, усиление!» — радостно пропищал дрон, поглощая драгоценный металл. «Принимаю 12 граммов чистого золота для интеграции в системы!» Я повторил процедуру с остальными украшениями. В общей сложности в него ушло около 200 граммов чистого золота. Из этого металла я соткал для него золотую руну стойкости техносов — сложнейший конструкт, который должен был значительно повысить его защитные характеристики. Закончив с этим, я взял в руки орчье Амулет — неприятная и опасная игрушка, от которой веяло смертью. «А теперь займемся этим». Мои пальцы снова засветились. На этот раз ярче. Я начал разбирать на составляющие не прикасаясь к нему физически. Снял цепочку, отделил крепление. «Повелитель, будьте осторожны! Это магия крови!» — подстерег Сириус. «Не переживай», — усмехнулся я. «Весь обратный удар сейчас уйдет прямиком в мою душу». Сириус на мгновение замер, обрабатывая информацию, а потом издал звук, похожий на смешок. Он-то знал, что никакой души у меня нет. Светящимися пальцами я начал стирать с амулета чужеродные письменные руны, как будто ластиком. Каждое прикосновение отзывалось тупой болью, но я терпел. Затем начал наносить свои символы, перестраивая структуру артефакта. Когда работа была закончена, амулет вспыхнул и затрепетал, левитируя между моих ладоней. Я резко сжал руки — Амулет уменьшился раз в десять, превратившись в крохотный брелок. «Лови!» Сириус ловко поймал его манипулятором и втянул внутрь. «А теперь подключай!» Я влил в него немного своей энергии, чтобы запустить новый магический накопитель. «Повелитель, теперь я могу брать энергию из пространства!» Пока мы возились, мои два маленьких дрона-разведчика тихо стояли на подоконнике, заряжаясь от сети. А теперь, сказал я, откинувшись в кресле, лети за работой нам денег, мне не нравятся наши текущие финансовые возможности. Каким образом, повелитель? Любым. Но директивы ты помнишь. Помню, повелитель. Сириус вылетел в окно. Я же остался один на один со своими мыслями. Просто грабить аристократов не вариант. В этом мире была развита банковская система, и основные активы хранились не в сундуках. Нужно было строить какой-то бизнес, искать легальную работу. У меня уже были кое-какие наметки, но для всего этого нужен был стартовый капитал. Команда у меня какая-никакая, но была, сестры, Маргарита все еще не считала меня своим братом, но это не мешало мне считать ее своей сестрой. Ее неприязнь и недоверие были вполне объяснимы, и я не видел в этом проблемы. Со временем все изменится. Я дам этому роду новый огромный шанс и обеспечу им нормальную жизнь. Чертово чувство стыда и злости за ту первую паршивую сделку всё ещё грызло меня изнутри. Могучий Феликс, повелитель дронов, убил 30 человек, чтобы получить это тело. Какая паршивая сделка! Мои размышления прервал Сириус, который с шумом влетел в открытое окно. В манипуляторах он держал потёртый дробовик — «Повелитель, вы не поверите!» «Так быстро?» – удивился я. «Лучше посмотрите!» Он спроецировал передо мной голограмму. На записи какая-то шпана лет 10-12 гоняла по двору паренька помладше. Тот, отбиваясь, кричал на них, называя уродами. «Ты вчера так говорил, когда мы тебя пинали!» «Ха-ха-ха!» – заржал один из них. Мальчишка, доведенный до отчаяния, вдруг рванул к одному из подъездов, откуда через пару минут выскочил с дробовиком. Его битчики с визгом бросились в рассыпную. Он догнал одного, прицелился. И тут оружие просто исчезло из его рук. Через секунду его уже снова награждали за трещинами. Я покачал головой. Но в этой ситуации Сириус был прав. Оружие не игрушка для детей. А теперь его еще и отец дома накажет, когда обнаружит пропажу. Что ж, надо было прятать дробовик в сейф, если не хочешь неприятностей. Пока я разбирал останки от дрона первого, Сириус летал куда-то еще. Вернулся уже с двумя револьверами, которые небрежно кинул на стол, изображая ковбоя. Потом принес 120 рублей, сообщив, что ему заплатили. На мой немой вопрос он лишь пожал манипуляторами. Уссурийск. Съемная квартира. Эльвира проснулась от того, что лучи утреннего солнца пробивались сквозь щели в жалюзи, настойчиво щекоча веки. Она медленно открыла глаза, и первой мыслью было «Какой странный сон!». Все было слишком нереалистично. Побег из плена, внезапное появление брата, который выглядел как Феликс, но не был им. Ночная гонка в дребезжащей машине, и вот теперь эта квартира, где она лежит на скрипучей кровати» и при этом чувствует себя свободной. Она повернула голову. Рядом, свернувшись калачиком, спала Маргарита. Ее дыхание было ровным и спокойным. Впервые за много дней. Эльвира осторожно коснулась ее плеча. «Марго, просыпайся!» Младшая сестра вздрогнула и открыла глаза. В них на мгновение мелькнул испуг, но увидев Эльвиру, она расслабилась. «Это все не сон, да?» – тихо спросила она садясь на кровати. «Я тоже сначала подумала, что сплю», – покачала головой Эльвира. Но нет, всё по-настоящему. Они помолчали, прислушиваясь к звукам дома. Где-то внизу плакал ребенок, а на улице кто-то громко ругался. «Что ты думаешь? О нем? наконец спросила Эльвира, не решаясь произнести имя. «Они говорят, что это лучшее развитие событий, какое только могло быть так же тихо ответила Маргарита. «И что мы даже не представляем, с кем связались?» Эльвира вздрогнула. «Они, невидимые собеседники сестры, которые всегда были рядом, но в последнее время, стали особенно активны». «А еще...» «Что?» – не выдержав, спросила Эльвира. Маргарита колебалась, подбирая слова. «Не знаю, говорит ли...» «Ну, давай», – настойчиво сказала сестра. «Сказала, говори бы...» Мне кажется, они его боятся. Ну, соглашусь, странного в нем много. Думаешь это правда про то, что он из другого мира и все такое? Орки существуют, просто ответила Маргарита. Почему он не может существовать? Эльвира кивнула. И правда, откуда-то они приходят же? Маргарита пожала плечами. Есть еще один момент. Какой? Мне кажется, он их не слышит. Ну да, логично. «Но он их видит». Эльвира замерла. «Видит? Тех, кого ее сестра только слышала?» «Прямо универсальный солдат какой-то», — выдохнула она. «Жаль, что наш брат так не умел». «У него было не так много боевых качеств», — тихо сказала Маргарита. «Зато он сделал для нас все, что мог». «Если это правда...» «Это правда», — твердо сказала младшая сестра. «Они говорят, что это правда». Эльвира встала и подошла к окну, отодвинув пластиковую планку желези. Внизу кипела обычная утренняя жизнь трущоб. Дворник лениво размахивал веником, какой-то бедолага копался в мусорных баках. «Знаешь», — задумчиво произнесла она, — «у нас есть вариант уйти сейчас, сбежать, если его нет дома, попытаться найти где-то справедливость. Но я думаю, что нам не стоит этого делать». «Почему?» «Как минимум потому, что наш брат пожертвовал своей жизнью». «Это не должно быть. Зря». «А еще...» Эльвира на мгновение замолчала, ее щеки едва заметно покраснели. «У меня есть ощущение...» «В общем, я подумала...» «Мне просто интересно увидеть, что он сможет сделать». «Ты всегда была любопытной», — улыбнулась Маргарита. «Да», — кивнула старшая сестра. «Но не только он. Мне интересно, что и мы сможем сделать. Он же сказал, что хочет приобщить нас к общему делу». В этот момент в замке провернулся ключ и дверь в квартиру открылась. На пороге их комнаты появился Феликс. Он молча поставил на кровать два больших бумажных пакета. Там одежда, передевайтесь. Сестры переглянулись. Подожди, сказала Эльвира, делая шаг вперед. Нам нужно поговорить. Мы хотим тоже быть полезными, приобщиться к общему делу. Феликс смерил их оценивающим взглядом. Что ты можешь нам предложить? закончила за сестру Маргарита. «Я все рассказал им, без утайки. Объяснил, какой путь им предстоит, если они решат пойти со мной. Путь, усеянный трупами и залитый кровью. Я владею такими знаниями, технологиями и вообще способностями, за один лишь факт существования и обладания которыми многие желают мне смерти. Объяснил, что легко не будет. Никогда». Сестры подошли к этому вопросу на удивление взросло. Я ожидал слез, истерик, обвинений, но в ответ предельно здравые рассуждения. «Нам уже все равно», — сказала Эльвира. «Мы видели, как умирает наша мать, слышали об отце. Мы жили в плену, зная, что в любой момент к нам могут ворваться и сделать что угодно. В общем, то миролюбие, которое в них было раньше, исчезло. Я посмотрел на Маргариту». Та сидела, глядя в одну точку, но я видел, как в ее темных глазах плещется злость. Она просто кивнула, подтверждая слова сестры. Что ж, это даже упрощало задачу. «Хорошо, тогда приготовьтесь. Сегодня ночью у нас будет работа», — сказал я. «Своего рода зачистка города. В молодости я часто брал подобные заказы». «Зачистка?» — не поняла Эльвира. «Убирать город», — предположила Маргарита. «Именно», – кивнул я, – «это поможет нам приблизиться к нашей цели, принесет нам денег и, как ни странно, сделает этот город немного лучше. Но кому-то этой ночью придется умереть». Старшая нахмурилась, но промолчала. Младшая же посмотрела на меня своим пронзительным взглядом. «Если это поможет отомстить, я согласна». «О, да», – усмехнулся я, – «это очень поможет». Сестры переглянулись. Сомнений в их глазах я не увидел. Они согласились. Кто пойдет первый? спросил я, обводя их взглядом. Маргарита, не раздумывая, подняла руку. Я хочу. Ты хоть представляешь, что нужно будет делать? Уточнил я. Нет, честно призналась она, но я не боюсь. Я чувствую, это будет просто неприятно, но не страшно. Я ввел ее в курс дела. Не во все детали, но в общие черты того, что ей придется делать. Ей понравилось. План был прост, эффективен и приближал нас к цели. Пока сестры готовились, морально и физически, я занялся своими делами. Появившиеся деньги позволили мне закупить еще больше электронного хлама. Я часами сидел на полу, окруженный горами платы и проводов, и творил. «Сириус» получал новые, более мощные модули, «Гвоздик» обзавелся улучшенной системой наведения и дополнительным боезапасом. Я отремонтировал дрона «Один», из-за героическую смерть и помощь с орками дал личное имя Дрончик. Малышам-разведчикам установил усиленные передатчики. Моя маленькая армия становилась сильнее. Мы ждали ночи. Именно тогда должен был сработать наш план. Странное дело, я ведь мог справиться совсем в одиночку. Легко. Зачем я втягивал в это их? Наверное, потому что людям нужно чувство важности. Нужно понимать, что они не просто балласт, а часть чего-то большего. Я мог бы просто спрятать их, обеспечить деньгами и безопасностью, но это была бы не жизнь, а существование в золотой клетке. Я же давал им шанс стать для меня не совсем чужими людьми, и потому готов пойти на такие уступки. Кроме того, в этом был и мой интерес. Я могу дать им знания, но знания без опыта, без решительности, без умения принимать собственные решения – бесполезны». И эта работа, которую можно назвать испытанием, покажет, на что они способны. Способны ли вообще на что-то подобное? Повезят, они станут не просто обузой и объектом для защиты, а настоящими соратниками, частью моего нового пусть и крохотного Роя. А если нет, будем искать другие варианты их возвышения. Как же это должно быть забавно выглядеть со стороны. Из пепла рода восстает не один бездушный, а целых три. Вот это будет сюрприз для наших врагов. Да и для всего этого мира. Уверен, им станет совсем не смешно. Уссурийск. Трущобы. Маргарита сама не понимала, как на это согласилась. Но голоса сказали, что если он что-то обещает, то не обманет. А он сказал, что она не пострадает, если не совершит какую-нибудь глупость. Голоса подтвердили. Сейчас, шагая по темным незнакомым улицам, Она все чаще задавалась вопросом, а не было ли все это одной большой глупостью. Легкое летнее платье со совершенно не вязалось с окружающей обстановкой. Три часа ночи, плохо освещенные переулки, где из темноты то и дело доносились пьяные выкрики или гулки лай бродячих собак. Она выглядела не вульгарно, нет, скорее как студентка, которая засиделась у подружки и теперь пытается добраться до дома, беззащитная и одинокая. Из оружия у нее была только маленькая женская сумочка, в которой не было ничего тяжелее пудреницы. Она шла уже минут тридцать, и это начинало действовать на нервы. Каждый скрип, каждый шорох заставлял ее вздрагивать. Из темных подворотен на нее смотрели, ей свистели вслед, отпускали пошлые комплименты. Но голоса в голове были на удивление спокойны. «Тренировка, тренировка», — шептали они. «Он проверяет тебя». «Проверяет. Пройди экзамен. Это важно». Завернув в очередной темный двор, она увидела какую-то компанию, которая сидела на старых бочках и играла в карты при свете тусклого фонаря. Один из парней, заметив ее, лениво поднялся и перегородил дорогу. «Опа! А ты что тут делаешь?» «Я... я заблудилась», – пролепетала Маргарита, послушно играя свою роль. «Блин, нельзя так поздно ночью гулять». Ты что, не знаешь? Парень оглядел ее с ног до головы. Давай бегом за мной. Он хотел схватить ее за руку, но годы тренировок, пусть и не самых усердных, взяли свое. Она резко одернула ладонь. Не трогай меня. Хорошо, не буду. Он поднял руки, изображая миролюбие. Ты что, типа на автобус опоздала? А теперь не знаешь, как выбраться? Ну пошли, сейчас вызову тебе такси. У меня дома телефон. Он повел ее вглубь двора. Маргарита понимала, что это ловушка, чтобы повестись на такой тупой развод, надо быть полной дурой. Но ее задача сейчас – хлопать глазами, изображая наивную простушку, и на все послушно соглашаться. Он завел ее в какой-то подъезд, потом в квартиру, захлопнул дверь, повернул ключ в замке, а потом еще и на засов закрыл. Проходи в гостиную. В комнате, освещенной лишь экраном большого телевизора, сидели еще двое – Воздух был пропитан запахом дешевого пива и табака. «Братва, посмотрите, кого нашел! с гордостью объявил ее спаситель. Все обернулись. «О, везучий малый! Вечно у тебя улов хороший!» – хохотнул один. «Ну что, не стой столбом!» – бросил второй. «Проходи, раздевайся!» Маргарита начала заикаться, не понимая, играет она сейчас или это настоящий страх, сковал ее горло. Как же сильно ей не хватало сейчас клинка в руке. Просто для уверенности. «Не поняла. Тебе сказали. Раздевайся!» Повторил тот, что ее привел. В его руке блеснул нож. Остальные встали и начали медленно подходить к ней. «Экзамен. Проверка». Снова прозвучало в голове. Маргарита зажмурилась. И в следующий момент раздались три тихих свиста. Раздались глухие звуки падения тел. «Испытание пройдено». «Хорошая работа». Она открыла глаза. Три трупа лежали на полу. В голове каждого торчал длинный строительный гвоздь. Маргарита стояла в запертом помещении с тремя телами. Еще не так давно она играла на фортепиано, изучала моду, ухаживала за цветами в оранжерее и читала классику. А сейчас... Сейчас она смотрела на них и понимала, что не чувствует ни отвращения, ни ужаса. Она подошла и пнула ногой одной из тел, чтобы проверить, точно мертв. В этот момент в комнате материализовался Сириус. За ним, пролетев через открытое окно, влетел гвоздик. Перед Маргаритой возникла голографическая проекция Феликса. «Ну и как тебе работа?» «Непривычно», — честно ответила она. «Сегодня из-за тебя умерло три человека. Понимаешь ли ты это?» Маргарита вздрогнула. Вижу, что к смертям ты не привыкла. Но подумай о другом. Была ли ты первой и была ли ты последней? Именно за такой работой жители целых многомиллионных городов скидывались золотом. Они не надеялись на корону. Они скидывались деньгами и звали меня, чтобы я вычистил их город и сделал его безопасным». «Через месяц моей работы в городе можно хоть голышом пройтись с самой красивой девушкой в Империи. И максимум, что и сделают, это дадут одежду и проводят до дома». Он помолчал. «Иногда, чтобы сделать что-то доброе, нужно запачкаться. Но ты молодец, справилась. Братва, вперед!» В окно влетели дроны-разведчики. Сириус и Гвоздик тут же принялись за дело. Они начали вытаскивать из квартиры все, что имело хоть какую-то ценность. Сириус, например, лично снял со стены большой плазменный телевизор. 20 минут на сборы, тебя проводят домой», – сказал Феликс проекция Но Маргарита покачала головой. «Брат», – она впервые назвала его так, – «можно я еще погуляю?» Он удивленно посмотрел на нее. «Без присмотра?» «Нет», – тут же выпалила она, – «с наблюдателями». «Понравилось?» «Нет», – честно ответила Маргарита. «Но я понимаю, что это не самая плохая работа». Она вспомнила пошлые разговоры охранников в усадьбе Воропаевых, то, как они обсуждали ее и сестру, что они с ними сделают, какая их ждет судьба. И она начала догадываться, почему голоса сначала шептали «Опасно, спрячься!». А через несколько минут опасность прошла. Феликс следит. И те слухи о том, что какой-то охранник напоролся на гвоздь или еще что-то. Все сходилось.